Глава 38. Миссис Харнфродт тихо сидела и внимательно читала новый номер Странных времён, который только что сошёл с конвейера и был горячим в буквальном смысле слова. Ханну удивило, что свежеотпечатанная газета оказалась тёплой на ощупь. Хотя, учитывая события этого дня, не исключалась и возможность того, что их станок работал совсем не так, как обычно. Владелица странных времён производила неизгладимое впечатление, особенно при внимательном рассмотрении. Она впорхнула в приёмную, извинилась за поздний визит и с светским тоном попросила присоединиться к приватной беседе Бэнкрофта и Ханны. Откуда миссис Харнфорд вообще узнала, что они оба окажутся здесь в этот час? Или имя новой сотрудницы, если уж на то пошло, Импозантной женщине можно было дать около 65-70 лет, но худощавое телосложение и элегантный стиль в одежде придавали ей куда более моложавый вид. Короткие светло-фиолетового оттенка волосы, как ни удивительно, чрезвычайно шли владелице газеты и производили впечатление не унылой старушечьей причёски, а изысканной и даже слегка бунтарской экстравагантности. Сама миссис Харнфорд двигалась с небрежной грацией и излучала спокойную, но отчётливую властность. Видимо, с такими манерами необходимо родиться. Грейс принесла с собственной кресло из приёмной, чтобы владельцу газеты не пришлось контактировать с предметами в кабинете редактора. Ханна тут же вспомнила неодобрительный комментарий заместителя руководителя по общим вопросам о чрезмерно бурной реакции нанятой однажды уборщицы. При виде непаханого поля работы Таскриками выбежала из здания. Может, я просто попытался было поторопить гостю Бенкрофт, но та прервала его одним единственным жестом, подняв указательный палец, при этом не отрываясь от чтения. Она изучала газету уже 15 минут. Ханна пожалела, что не обладает такой же властностью. В конце концов миссис Харнфорд перевернула последнюю страницу, Куда Стелла с трудом втиснула несколько рекламных объявлений и прокомментировала: "Я вижу, что миссис Уилькс со своей серией мистическая романтика всё ещё размещает анонсы в нашей газете. Кто бы мог подумать? Если вы позволите мне всё объяснить", непривычно тихо начал Бенкрофт. "Что именно?" перебил его гостья. "Миссис Уилькс с её серией? Это не обязательно. Я держу своё слово. А, кстати, Она обернулась к новой сотруднице и протянула ладонь. "Где же мои манеры? Позвольте представиться, я Алисия Харнфорд. Приятно наконец познакомиться". "А Ханна Дринк", отозвалась девушка, пожимая предложенную руку. "То есть Ханна Уиллис, простите. Очень рада лицезреть вас лично", с широкой улыбкой произнесла владелица газеты. "При мне много о вас наслышано". "В самом деле?", удивился Бенкрофт. "Конечно же, Винсент", оборачиваясь к нему, заверила миссис Харнфорд. "Грейс сообщает не обо всём, что здесь происходит. Моя секретарша для вас шпионит?" Брови Бэнкрофта взметнулись так высоко, что и два не покинули положенные им место на лице. "Умоляю, успокойся и перестань всё так драматизировать, Винсент. Грейс просто информирует меня о событиях в газете с помощью ежедневной электронной рассылки. Вряд ли это можно расценивать как шпионаж." Уверена, если бы ты спросил, то твоя заместительница по общим вопросам рассказала бы об этом. Но часто ли ты берёшь на себя труд по интересоваться её работой или хотя бы завести с ней цивилизованную беседу? Никогда, раздался голос Грейс из интеркома. Дорогая, ты слегка нивелируешь идею, которую я стараюсь донести. Прошу прощения. Я же велел тебе отправляться домой, прорычал Бэнкрфт. Неправда? Значит, я приказываю это сделать сейчас, фыркнул он. Послышался громкий сигнал обрыва связи. Когда всё уляжется, мы с ней серьёзно обсудим рабочие обязанности. Нет, не обсудите, властным тоном заявила владелица газеты и повернулась к Ханне. Знаете ли, не могу вас винить в том, что вы бросили ту вазу. Винсент иногда бывает до крайности несносен. Бенкрофт достал из лежавшей на столе пачки сигарету, но уже поднеся к ней зажигалку, заметил многозначительный взгляд миссис Харнфорд и замер. Нескольким мгновений они молча смотрели друг на друга. В конце концов редактор вытащил сигарету изо рта и отшвырнул её, после чего с вызовом воззрился на помощницу. Она решила не усугублять ситуацию и сделала вид, что ничего не заметила. Итак, сказала гостья, прихлопнув ладонью свежий номер, который теперь лежал перед ней на столе. Понимаю, звучит неправдоподобно, вздохнул Бенкрофт. О нет, отозвалась миссис Харнфорд. Я верю в каждое написанное здесь слово. Но если вы позволите мне всё объяснить, продолжил он по инерции, а когда осознал сказанное собеседницей, вскинул брови ещё выше, чем прежде. Похоже, сегодня Мимикка Бэнкрфта получила невиданную доселе зарядку. Подождите, что? Это создание оборотень, хотя вопреки расхожему мнению обывателей, и не имеет ничего общего с волками. Они стайные животные, тогда как эта тварь всегда охотится в одиночку. Что? переспросил Бэнкрфт. Что? одновременно с ним удивилась Ханна. Понимаю, что последние дни стали для вас обоих Миссис Ханнфрот посмотрела на каждого из собеседников по очереди, настоящим потрясением. Теперь вы знаете, что мир не таков, каким вы его себе представляли. На несколько очень долгих секунд воцарилась тишина. Что? Снова в один голос переспросили Бенкрофт и Ханна. Позвольте полюбопытствовать, милочка. Вместо ответа владелица газеты повернулась к новой сотруднице и дотронулась до её рукава. Вы действительно сожгли дом, узнав о неверности мужа? Ну, я Подождите, вмешался Бенкрофт. Не меняйте тему разговора. Так вы знали обо всём этом? Он хлопнул ладонью по газете, чтобы подчеркнуть свой вопрос. Нет, покачала головой миссис Харнфорд. Вернее, я знала, что раньше существовали подобные создания, но сейчас их не должно остаться. Если быть точной, Им запрещено присутствовать в этом мире. Когда вы уже перестанете говорить загадками и начнёте выражаться понятно, меня это начинает раздражать. Ханна лишмолчики внула, сама удивлённая, что соглашается с Бэнкрофтом. Миссис Харнфрод села удобнее, скрестив ноги в лодыжках. Прошу меня простить, постараюсь изложить всё как можно доступнее. Некоторые вещи я просто не имею права раскрывать, по крайней мере, пока. Но объясню, что сумею. Она взглянула на часы. Хотя боюсь, что времени у меня не так много. Спасибо, что выкроили для нас несколько минут в своём плотном графике. Езвительно поблагодарил Бенкрофт. Помнится, один умный человек как-то сказал, что сарказм низшая форма остроумия, глубокомысленно заявила гостья, не обращаясь ни к кому конкретно. Не знаю, кто это был, фыркнул Бенкрофт. Но он явно никогда не пользовался интернетом. Прежде чем мы продолжим обсуждение, вздохнула миссис Харнфорд, разглаживая складки платья на колене. Прошу учесть вот что. Вам будет легче принять всё остальное, если вы сразу поверите в то, что все мифы, легенды и сказки, пусть и не целиком правдивы, но содержат отголосок истины. Она невесело улыбнулась. Рациональная часть сознания Ханны Захотелось сразу же отмести заявление собеседницы как явную бессмыслицу, но перед глазами тут же встала сцена нападения оборотня. Это случилось всего пару часов назад. В мире всегда существовали природные явления, которые за неимением более подходящего слова можно назвать магией, продолжил рассказ владелица газеты. В прежние времена, несколько столетий назад, Она была частью повседневной жизни. Бок о бок с человечеством, как вам теперь стало известно, обитали всевозможные создания, которые определённым образом отличались. Заметьте, я не сказала, что данное соседство было мирным. Увы, в людской натуре дружелюбие это почти недостижимый идеал. Итак, сверхъестественные существа предстают под разными именами во множестве обличий, но общее их название малый народец или просто народец. Полный бред, наконец, не выдержал Бенкрофт, который не привык долго молчать, пока другие разговаривают. Неужели, вежливо изогнула бровь миссис Харнфорд. тогда как ты объяснишь сегодняшнее появление в газете того создания? Но «Ну, я, в смысле, ну, это же, пропыхтел Бенкрофт, постепенно теряя запал. Итак, когда он замолчал, гость ей кивнула и продолжила повествование. Люди жили с народом бокобок, если и не в мире, то в некоем подобии равновесия. Постепенно человечество, привыкшее бороться за процветание, эволюционировало. Деревни превратились в города, металл вытеснил камень, и мир медленно начал склоняться перед волей более слабой, казалось бы, расы. Важно понимать, что люди с народом жилятнють не порази скорее наоборот. Полагаю, в вас обоих течёт кровь кого-то из сверхъестественных предков, как и почти в каждом человеке. Однако всё изменилось. Большинство называют в качестве главной причины историю Александра и Изабеллы. Отлично прокомментировал Бенкрофт. Очередная сказочка. Винсент-Винсент вздохнула миссис Харнфорд. Я объяснила бы всё гораздо быстрее. Если ты хотя бы ненадолго попытался перестать вести себя, ну, как обычно. Итак, на чём я остановилась? Александра и Изабелла подсказала Ханна. Да, верно. Спасибо, милочка. Согласно большинству источников, Александр был великим и мудрым королём, которого обожали подданные. Земли при его царствовании процветали, жители наслаждались мирными временами. А законы не делали разницы между принцами и бедняками. Однако правитель сидел на троне один. Ходили слухи, что в детстве на него наложили проклятие никогда не ощутить любви. Придчами короля представляли принцесс со всех земель, но ни одна не сумела завладеть его сердцем. Он же принёс обет никогда не сочетаться браком без истинного и глубокого чувства. Бенкрофт состроил гримасу, которую обе собеседницы проигнорировали, и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но поймал взгляд миссис Харнфорд и передумал. Она же продолжила. В один прекрасный день Александр отправился на верховую прогулку и подстречал браконьера, который охотился на оленя без разрешения в лесах короля. Разгневанный, он догнал нарушителя, скрывавшего лицо под капюшоном, и вступил с ним в схватку. Сопровождавший господина телохранитель собирался убить наглеца, посмевшего не только преступить закон, но и противостоять правителю земель. Однако Александр, впечатлённый отвагой таинственного воина, предложил ему помилование. Взамен же попросил лишь раскрыть свою личность. Тогда браконьер снял маску. Под ней оказалась Изабелла, закончила Ханна. Изабелла С грустной улыбкой подтвердила миссис Харнфорд. Говорят, что она была самой красивой женщиной из тех, кого когда-либо видел Александр. Такой красивой, что он упал с коня, как молнии поражённый. Свадьба состоялась через несколько недель. Всё королевство радовалось при виде счастливой пары. Но судьба отвела им совсем мало времени вместе. Очень скоро супруга правителя заболела. Он призвал величайших докторов и целителей, но никто не сумел помочь, и Изабелла угасала, пока муж безуспешно искал способы излечения. Самое жестокое из всех форм любви та, что является поздно, а уходит раньше времени. Ханна вздохнула, подумав, что другие формы тоже иногда бывают не намного лучше. Александр утратил всякую надежду, денный и ночно бодруствуя у предсмертного одра любимой, когда явилась чародейка и заверила, что способ спасти королеву всё же существует. Нужно забрать жизни троих из народца. Ослеплённый горем, правитель отдал приказ, и зло свершилось. Троих подданных пленили. Колдунья провела ритуал и действительно спасла Изабеллу страшной ценой. Но в конце злорадно расхохоталась и продемонстрировала ведение истинной расплаты за содеянное. Королева получила вечную жизнь, но в случае смерти была обречена отправиться в ад. О да. Он в самом деле существует. Несмотря на благие намерения, Александр украл у любимой душу. Изабелла так его за это и не простила. Миссис Харнфорд Нина долго замолчала. Кроме того, Черадейка объяснила не всё. Ритуал сохранил королеве жизнь, но лишь на 10 лет. Для поддержания существования требовалось принести в жертву ещё кого-то из народца. В противном случае изобала отправилась бы в ад на вечные муки, которые продемонстрировала коварная спасительница. Так король Александр превратился в гонителя сверхъестественных созданий. Потому как только их смерти могли продлить жизнь супруге. Многие из народца пробовали убить её. Подождите, перебил Бенкрофт. Вы же сказали, Изабелла стала бессмертной. О нет, покачала головой миссис Харнфорд. Она могла погибнуть не от естественных причин или болезней, но от удара меча, например. Королева не покидала замка, боясь того, что ждало впереди. Александр поклялся вечно оберегать её и тоже прошёл ритуал бессмертия, таким извращённым образом демонстрируя любовь. Они с Изабеллой стали первыми, кого за многие последующие столетия называли разными именами, но в нынешние времена они известны как основатели. В нынешние времена? недоверчиво переспросил Бенкрофт. Вы подразумеваете, что это сказочка в самом деле правдива? Конечно, есть разные версии этой истории. Но да, народец и основатели действительно существуют, пожало плечами миссис Харнфорд. Бессмертных за многие века стало гораздо больше. Бояться гибели самая естественная из человеческих эмоций. Представься такая возможность, кто бы не захотел жить вечно. Поэтому к рядам основателей за тысячи лет примкнули многие обладавшие властью люди. Употребив все свои силы на охоту за народцем, чтобы продлить своё существование. Сверхестественных созданий было гораздо больше, но они не располагали тем могуществом, которое сосредоточилось в руках группы бессмертных. Поэтому им приходилось постоянно бежать и скрываться. Однако появлялись всё новые и новые способы атаковать тех, в ком текла кровь народца. Оборотянь "Воскликнула Ханна, озарённая внезапной догадкой. Всё верно, кивнула миссис Харнфорд. Эти существа полезны не из-за размеров или силы, а благодаря исключительно тонкому обонянию, с помощью которого они могут обнаружить выходцев из народа. Не все они подходят для ритуала. Есть много разных видов сверхъестественных созданий, и чтобы сотворить нового основателя, нужны строго определённые" Значит, этот оборотень, уточнил Бенкрофт, тыкая пальцем в фотографию на первой полосе, тоже бессмертный. Отнюдь, покачала головой миссис Харнфорд. Скорее наоборот. Это создание всего лишь орудие, причём временное. Основатели превращают в оборотней простых мужчин или женщин, но не могут долго их контролировать, потому что звериные инстинкты быстро берут верх над человеческим мозгом. Дикий же И неуправляемый монстр никому не нужен. Так почему люди соглашаются на подобное, спросила Ханна. Зачем становятся оборотнями? Обычно основатели предлагали такую трансформацию обречённым на казнь. Во всяком случае, так обстояли дела в прежней эпохе. Когда выбор стоял между верной смертью и существованием в виде монстра, многие заключённые предпочитали второй вариант. Какова же причина обращения этого несчастного? который явился к вам сегодня. Кто знает? Учитывая, что сведения об оборотнях нанестёрлись из памяти основной части населения, тот бедный мужчина и вовсе не представляет, на что именно согласился. Подождите, медленно произнёс Бенкрофт. Допустим на секунду, что я поверил во всю эту бессмыслицу. Чуть раньше вы сказали, что этому оборотню запрещено присутствовать в мире. Существуют правила, установленные соглашением, кивнула миссис Харнфорд. Это некие условия перемирия между основателями и народцем, достигнутые путём непростых переговоров. Они действуют уже более 100 лет. Частью этого свода правил как раз и является запрет на создание оборотней. Значит, их вывели из эксплуатации, фыркнул Бенкрофт. Можно и так сказать. Сотни лет выходцы из народца спасались бегством. А основатели их преследовали. Эта ситуация длилась веками. Конечно, новых членов в элитный клуб бессмертных брали не так часто, но для поддержания жизни уже существующих основателей требовалось всё больше и больше сверхъестественных созданий. Простите, что перебиваю, вмешалась Ханна. Но вы говорили, что все мифы и легенды правдивы. По крайней мере, большинство из них, кивнула миссис Харнфорд. Хотя не могу с уверенностью подтвердить реальность Лохнесского чудовища. Ясно, но это означает, что основатели другой названия вампиров народиц не употребляют данное слово, да и сами бессмертные его не любят. Однако да, легенды о вампирах являются аллегорией вечной жизни, согласилась миссис Харнфорд. Чушь, пренебрежительно хмыкнул Бенкрофт. Винсент Ты желаешь поделиться своим мнением, вздохнула владелица газеты. Да, вообще-то просто жажду. Если бы эти основатели разгуливали повсюду и пили кровь людей, наверняка мы и были бы в курсе. Дорогой, я уверена, что ты знаешь определение термина аллегория. Естественно, никто ничего подобного не делает. Во всяком случае не буквально. Забудь о бледных клыкастых существах в плащах. Вспомни о периоде своей работы на Флит-стрит. Как некоторые истории просто снимали с публикации, как действовали скрытые механизмы власти. Некоторые из тех случаев были просто очередным проявлением коррупции, но к какой-то части приложили руку и основателя. Подумай хорошенько. Народец не желает, чтобы о них стало известно так называемым простым обывателям. А ты бы хотел этого, если бы по твоим венам тёк эликсир вечной молодости? По тем же причинам как глазки не стремятся и бессмертные. Они предпочитают обитать в тени, в тайне управляя миром, а не выйти на свет и начать отчитываться о каждом шаге. Ладно, кивнул Бенкрофт. Если всё обстоит именно так, то каким образом заключили соглашение? Кто одержал решающую победу и диктовал условия? Ага, одобрительно улыбнулась миссис Харнфорд. Наконец-то-то начал задавать правильные вопросы. Ура, я молодец. Где полка с моим пирожком? Повисла многозначительная пауза, во время которой Бенкрофт очевидно вспомнил, кто в помещении является главным начальником, после чего владелица газеты продолжила. Всё изменилось из-за, скажем так, непреднамеренных последствий бесчеловечного отношения одних людей к другим. Или проще говоря, изу упрощение способов убийства. После наступления 20 века в ход пошли бомбы, автоматы, артиллерия, внезапно бессмертные стали крайне уязвимы, несмотря на всё своё могущество. Стены замков перестали защищать от оружия массового поражения. Народец, вернее небольшая, но решительно настроенная группа, принялся убивать основателей одного за другим. Надавив таким образом на единственную их слабую точку, ужас перед предстоящей гибелью с перспективой провести вечность в аду, видение которого проносится перед глазами при ритуале. Даже вся власть бессмертных не способна загнать обратно в бутылку современные способы ведения войны. Кстати о бутылках, оживился Бенкрофт, доставая виски из стакан из ящика стола. Я не в состоянии продолжать слушать эту историю на трезвую голову. Я не понимаю, медленно прокомментировала Ханна. Бенкрафт расхохотался, пролив виски на стол. Прости, милочка, какую именно часть из всего сказанного? мягко уточнила миссис Харнфорд. Это соглашение. Канада ждала скифка собеседницы, который подтвердил бы правильность термина. Вы говорили, что основатели могут поддерживать жизнь, лишь принося в жертву выходцев из народца, верно? Да, именно так, я сказала, улыбнулась миссис Харнфорд. Должна принести извинения, я действительно забыла упомянуть крайне важный момент. Дела обстояли подобным образом до тех пор, пока наиболее прогрессивные основатели не провели исследование и не научились извлекать жизненную силу, или для упрощения понимания, магию у сверхъестественных созданий, не убивая их при этом. "Теперь ясно", протянула Ханна. "Значит, отношения между ними теперь наладились?" "Не совсем", поморщилась миссис Харнфорд. "Процедура всё равно крайне болезненна и не проходит бесследно, значительно сокращая продолжительность жизни того, кто ей подвергся. Представители народовцы называют это расплатой". Поэтому в целом ситуация не изменилась. Основатели продляют своё существование ценой его сокращения у других созданий, но это хотя бы не грозит им немедленной гибелью. Решение не идеальное, оно просто позволяет сделать хорошую мину при плохой игре. Существует ещё множество нюансов, но давайте пока оставим их в стороне и продолжим обсуждение. Тогда нападение этого оборотня означает, что основатели нарушили соглашение, уточнила Ханна. И да, и нет. Если я верно оценила ситуацию, то она свидетельствует, что один из основателей нарушил соглашение. Паршивая овца в стаде иными словами. Не относится ли это к той бритой налоса откормленной овце каратышке, которая мелькнула на заднем фоне фотографии, спросил Бенкрофт, поднимая газету. И показываемый мистер Харнфорд снимок на первой полосе. Ну, я бы описала этого мужчину в чуть менее красочных выражениях, но да, это он. Возможно, я ошибаюсь, но самое логичное объяснение он единолично решил нарушить одно из трёх главных правил соглашения. Первое состоит в том, что выходцы из народаса прекращают все попытки убить основателей и в соответствии со вторым пунктом соглашаются пойти на расплату. Взамен бессмертные перестают охотиться на сверхъестественных существ. Знаете, что говорится в третьем правиле? Женщина выжидательно взглянула на Ханну и Бенкрофта. Не создавать новых основателей, предположила помощница редактора. "Верно", кивнула миссис Харнфорд и тепло улыбнулась, как гордый родитель, довольный ответом ребёнка. "Э, этот джентльмен нарушает третье правило". Согласно вашей информации, он явился из Соединённых Штатов Америки, так как, вероятно, надеялся провернуть дело тайно. Конечно, большинство читателей воспримут статью в нашей газете как дешёвое надувательство. Какой кошмар, фыркнул Бенкрафт. Но когда все указанные свидетельства станут достоянием широкой общественности, осведомлённые люди поймут, что к чему, и примут соответствующие меры. Именно этой цели и служит наша газета. Что ж, вздохнул Бенкрофт. Теперь этому положен конец. Полиция закрыла странные времена. Хотя, может, у вашего адвоката найдётся туз в рукаве. Адвоката? Впервые за весь разговор миссис Харнфорд выглядела удивлённой. Какой адвокат? Вы что, издеваетесь? взвыл Бенкрофт и откинулся в кресле под дочень опасным углом. Прости, Винсент, сочувственно произнесла владелица газеты. Боюсь, ты позволил пустить себе пыль в глаза. Но она же этот адвокат случайно не велел держаться подальше от расследования? Думаю, вам и самой известно ответ на этот вопрос, прокомментировал Бенкрофт с грохотом опуская передние ножки кресла обратно на пол и протягивая руку к бутылке с виски. Просто для ясности. На нашей стороне вообще хоть кто-то есть? Мы не принимаем ничью сторону в том-то и смысл. Кроме того, ты же не последовал совету адвоката. Нет, фыркнул Бенкрофт, щедро плеснув себе в стакан янтарную жидкость. Никогда не любил подчиняться приказам. Именно поэтому и оказался здесь. Бенкрофт замер, не донеся стакан до рта, и смирил собеседницу суровым взглядом. Тогда задам другой вопрос. Прерванный стуком в дверь, редактор раздражённо воскликнул: "Ну что ещё? Вы просили сказать, когда приедут грузовики?" донёсся голос Мэнни. Последовала длинная пауза. "Грузовики приехали".